Явление девятое. Те же и множество других гостей, между прочим, Загорецкий. Мужчины являются, шаркают, отходят в сторону, кочуют из комнаты в комнату и прочее. Софья от себя выходит, все к ней навстречу. Графиня-внучка. Э, бонсуар, вы вуаля? «Vous nous donnez toujours le plaisir de l'attente?» «А, добрый вечер! Наконец-то вы! Вы не спешите и всегда доставляете нам удовольствие ожидания!» Загорецкий «На завтрашний спектакль имеете билет?» Софья «Нет, позвольте вам вручить»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 Вот брат Чацкому. Рекомендую. Как эдаких людей учтивее зовут, нежнее. Человек он светский, отъявленный мошенник, плут. Антон Антонович Загорецкий. При нем остыргись, переносить гораст, И в карты не садись, продаст Загорецкий. Оригинал. Брюзглив, а без малейшей злобы.